Глава третья Нет ни малейшего повода для беспокойства, товарищ полковник. Еще раз проговорил в динамик мобильного телефона майор Глазов. «Все под моим контролем. Пусть Киврин с рядовыми разоевым и Сомиком работает, а Иванова мне отдайте». Ну «Вот и славно. Спасибо, товарищ полковник». «Да, да. Сегодня? Во сколько?» «Хорошо, подъеду. Всего доброго». Утро выдалось на редкость промозглом. Асфальт, деревья, металлические конструкции спортплощадки, стены строений... Всё было, казалось, облепленным холодной влагой. Однотонное серое небо прятало солнце, воздух был тёмен и густ и за в нём водяной пыли. Алексей Максимович подошёл к одноэтажной пристройке складского помещения, где годами копились никому не нужные, разобранные на части списанные койки, пришедшие в негодность стулья и тумбочки. Массивная дверь пристройки была закрыта, но не заперта. Кривоватый засов был опущен, а здоровенный амбарный замок висел на дверной ручке. Топтавшийся у пристройки сержант Бурыба, осунувшийся вследствие бессонной ночи, заметив майора, встрепенулся и вытянулся. Оружие при сержанте не наблюдалось. Видимо, Бурыбу приставили не столько охранять, томившегося в пристройке узника, сколько просто присматривать, чтобы тот узник ничего с собой не сделал. В тот момент, когда Бурыба уже начал подносить руку к виску, чтобы приветствовать Глазово, дверь с шумом распахнулась, и из складской пристройки выскочил комрот и киврин. Маленький, полный, но, как всегда, неожиданно подвижный для своего телосложения. Киврин поёживался, отплёвывался и брезгливо морщись бормотал что-то, словно его только что окатили ведром ледяной воды. — Здоров, здоров, Максимыч! — метнулся он к Глазову, протягивая руку для пожатия. «Доброе утро, Анатолий Павлович», — ответил майор, отметив про себя и подобострастный тон, с которым обратился к нему комроты, и неожиданно фамильярное обращение. Раньше Киврин никогда его запросто Максимычем не называл. «Такие дела творятся в части. С ума сойти!» Задержав ладонь Глазова в своей, заторопился Анатолий Павлович. «Просто голова кругом. То побоище в казарме, то вот срочник-сомик едва не повесился. И Разоев в санчасти. Опять чего доброго, шум поднимется по поводу разборок на националистической почве». «Вам, Семен Семенович, звонил уже?» — осведомился Глазов. «Звонил, а как же». Закивал Анатолий Павлович. Он посмотрел на Бурыбу и проделал несколько шагов в сторонку, увлекая за собой и особисто. Отойдя на расстояние, на котором, по его мнению, сержант их разговор слышать не мог, спросил, приглушив голос. «Этот Иванов, который Василий Морисович, твой кадр, что ли? Я так понимаю, что да», — не дождавшись ответа, утвердительно произнес Кеврин. «Сам Самыч вот не велит вмешиваться». «Конечно, Максимыч, я на твою территорию не лезу, но и ты меня пойми. ЧП за ЧП в части. То и забьют кого-то, вешаются вот. И во всех делах этот Иванов замешан». «Какие же у вас, Анатолий Павлович, претензии к нему?» — осведомился Вы... Глазов. «В прошлый раз он дерущихся разнимал. Вчера Сомика из петли вытащил». «А Разоев-то?» «А что Разоев?» «Разоев на него сам налетел. Иванов защищался». Да и пострадал ваш Разоев не так уж и сильно. Суставы, выбитые ему, вправили, а других серьезных повреждений у него нет. Замком полка по воспитательной части помотал головой, точно стряхивал с волос воду. А спровоцировал-то он Разоева зачем? Как белый день, ясно же, что он его спровоцировал. И ведь драц так где-то насобачился. Мансуру хайда клаш до да бесчувствия. «Ну, на силу всегда сила найдется», — сказал Алексей Максимович, оглянувшись на дверь пристройки. «Я никак не соображу, Анатолий Павлович. У вас что, ко мне?» «А то ты сам не понимаешь». Через заискивающий тон киврина прорвались иголочки раздражения, впрочем, тут же и спрятавшиеся. «Максимович, я тебе как на духу. С Сомиком вроде я утряс вопрос. С Розоевым тоже постараюсь разобраться. А этот твой Муарисович?» «Не зря его гуманоидом прозвали». Киврин покрутил в воздухе кистями рук и изобразил на лице крайнее недоумение. «Я, значит, к нему выяснять, как дело было?» — продолжал он. «А он мне слов ставить не даёт. Грузит по полной программе, несёт какую-то чушь, то про туалетную бумагу какую-то, то про честь офицера, шпарит, будто передавицу из «Красной звезды» пересказывает. И, главное, ещё с гонором таким». «Будто это я — рядовой срочник, а он — майор, комрот и заместитель командира полка. Поучает. Он нормальный вообще. В смысле, мозгами, а?» «Вы считаете, медкомиссия в военкоматах настолько некомпетентна, что отправит служить душевно больному?» — сказал на это Глазов. Анатолий Павлович осекся, пристально прищурясь, посмотрел на особиста. Затем вздохнул и заговорил снова, теперь голосом обычным, не с подобострастием и без скрытого раздражения. «Не надо, майор, со мной так. Давай откровенно. О том, что у вас с самородовым последнее время вполне деловые отношения, почти все офицеры уже в курсе, уж я точно знаю. Так что мы в одной лодке с тобой, майор. А если так, нахрена нам ту лодку раскачивать?» «Случай с чего все вместе огребать будем. И я, и комполка, и ты тоже, поскольку ты с ним завязан по, скажем так, внеслужебным делам. Поэтому ты своего Морисовича угомони. Что хочешь, делай, но пусть он заткнется и не выступает больше. А еще лучше устрой ему перевод в другую часть, куда-нибудь в Сибирь поглубже, чтобы он там медведям свои пламенные речи толкал». Сомиком и Розоевым я, как говорил, вопрос порешаю, но этот твой тип явно горит желанием погеройствовать, всех подзлодеев подвести и разоблачить. Доступно, излагаю, майор? Доступнее некуда, — ответил Алексей Максимович. Ведь того и гляди, военную прокуратуру сообщит, — добавил еще Анатолий Павлович. Чудо, что до сих пор не сообщил. Не будет он никуда сообщать, — проговорил Глазов. Он сам разбираться будет. — Чего это ты взял, что он сообщать не будет? Алексей Максимович сам не знал, откуда в нем взялась эта уверенность, поэтому и не ответил ничего. Киврин еще раз воткнул под косматые черные брови Глазова острый пытливый взгляд, многозначительно кивнул особисту и, резко развернувшись, затрусил прочь. Поглядев Киврину вслед на его подпрыгивающий круглый зад, Алексей Максимович испытал сильное желание выругаться, но сдержался. Он вернулся к двери пристройки, которую сержант Бурыба уже успел закрыть и привалить засовом. «Открывать», — коротко приказал глазам сержанту, который уже успел запереть дверь за Кивриным. Бурыба залязгал ключом, распахнул дверь и посторонился, предполагая, что майор намеревается войти внутрь но Глазов не двинулся с места. «Выводите», — сказал он. Бурый бы на мгновение замешкался. «Выводите», — повторил Алексей Максимович. «Чего ждете? Я действую по прямому указанию полковника Самородова». Сержант пожал плечами и, сказав «слушаюсь», ступил в тусклую полутьму сырого помещения, где, казалось, было еще холоднее, чем снаружи. «Эй, узник совести», — гаркнул он. «На выход! С вещами!» Рядовой Василий Морисович Иванов по прозвищу Гуманоид перешагнул порог спустя секунду после того, как окрик бурыбы провалился в погребную сырость кладовой. На Иванове не было ремня. Длинные язычки лишённых шнурков берцев шлёпнули по асфальтовому покрытию, когда он со стуком приставил ногу к ноге и вытянулся по стойке смирно. «Майор Алексей Максимович Глазов, военная контрразведка», — представился Глазов. Парень смотрел на него, спокойно и с интересом. «Рядовой Иванов», — приставив ладонь к виску, ответил он. «Следуйте за мной, Иванов», — сказал майор. В кабинет Глазова они поднялись, не сказав друг другу ни слова. Алексей Максимович шел впереди, И рядовой отставал от него на пару шагов. Пойдя в кабинет, майор уселся за свой стол и указал Иванову на табурет, стоящий в центре помещения, прямо в бледно-сером косом прямоугольнике мутного утреннего света, падавшего из окна. «Присаживайтесь. Благодарствую». Услышав такой ответ, майор приподнял брови, затем провел ладонью по белой голове и усмехнулся. Рядовой сел прямо, положив руки, кисть правой руки была толсто забинтована, на колени. И вопросительно уставился на Глазова. Держался этот Иванов гуманоид так, не мог не заметить про себя Алексей Максимович, будто никакой угрозы лично для себя не ощущал. Будто в этот кабинет его пригласили, чтобы помочь разобраться в проблеме, к нему самому отношения не имеющей. Это несколько расстроило мысли майора, и ему пришлось сделать над собой усилия, чтобы начать разговор. «Итак», — проговорил Глазов, — «приступим». «Да», — с готовностью откликнулся Иванов, — «слушаю вас». Если бы Алексей Максимович не получал от своего осведомителя Сани Гусева доклады по Иванову, не анализировал их и не составлял на их основе отчеты в контору, он бы сейчас точно уверился в ощущении, что гуманоид над ним издевается. Но майору было известно, что подобное поведение, вызывающее у окружающих недоумение и раздражение, является для рядового Василия Иванова вполне обычным. Поэтому Глазов не подал виду, что слова гуманоида его царапнули. Внутри него снова всколыхнулся рабочий азарт, и он приступил к игре. «Ну что ж, Иванов...» «Нехорошие дела у вас, следует признаться. Не хочу вас пугать, но, скорее всего, в недалеком будущем вас ждет следствие, суд и дисциплинарный батальон». «Навряд ли», — не смутившись, ответил гуманоид. «Навряд ли дело будет передано в суд. Состава преступления в моих деяниях нет. Согласно статье 114 Уголовного кодекса Российской Федерации, карается лишением или ограничением свободы на срок до одного года — Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое произошло в результате превышения пределов необходимой самообороны. Я принужден был обороняться, и пределов необходимой обороны не превышал. Рядовой развеев уже на завтра будет здоров, тяжкого вреда его здоровью не нанесено, и вы сами не можете этого не знать. Посему, исходя из вышеизложенного, могу предположить, что вы меня напросте вводите в заблуждение, потому что вам что-то от меня надо. Проговорив это, Иванов замолчал с видом человека, выдавшего давно и тщательно обдуманный ответ на один вопрос и ожидающего вопроса следующего, ответ на который у него также готов. Это вышло у него так убедительно, что Глазов понял, дальше бить в этом направлении бессмысленно. Майор открыто улыбнулся парню, сидевшему напротив, давая понять, что сказанное выше было чем-то вроде пробного шара. Чем-то вроде проверки, необходимой перед тем, как перейти к главному. «Приятно встретить молодого человека, обладающего столь высокой юридической грамотностью», — сказал Алексей Максимович. «Хотя в наше время это не такая уж и редкость. Но ведь у вас, кажется, нет высшего образования». «Диплома об окончании высшего учебного заведения у меня не имеется», — подтвердил рядовой Иванов. «Занимались самостоятельно?» «Последнее время». «О вас много слуха входит среди срочников», — продолжал майор. «Самые невинные из которых о том, что вы обладаете способностью, лишь поглядев на разворот книги, тут же запомнить текст. Это правда?» «Не вполне. То, о чем вы говорите, отнит неспособность. Это результат изучения метода масштабного чтения». «И где же вам посчастливилось изучить этот метод?» Немедленно зацепился Глазов. «Сожалею». Безо всякого, впрочем, сожаления, спокойно произнес парень. «Но я не буду отвечать на этот вопрос». Алексей Максимович снова вскинул густые брови. «Вот как? И почему?» «Не имею права». Неожиданно споткнувшись на этом ответе Иванова, Глазов предпочел тему дальше не развивать. Он уже принял решение сменить тактику и тон беседы, и перестраиваться на ходу ему явно не стоило. Майор открыл ноутбук, пощелкал мышкой и снова поднял глаза на рядового. — Ну что, Василий Морисович, командиры отзываются о вас по большей части положительно, — доброжелательно сообщил он, будто только что прочитал об этом. «Ваша физическая подготовка намного лучше, чем у прочих новобранцев. На теоретических и практических занятиях вы также показали себя с наилучшей стороны. Вы еще не думали, чем собираетесь заняться после срочной службы». «Какую сферу деятельности я желаю избрать?» — чуть помедлив уточнил Иванов. «Признаться, еще не определился». Глазов с удовольствием констатировал про себя, что этот вопрос оказался для его собеседника неожиданным. «И очень хорошо, что не определились», — улыбнулся Алексей Максимович, — «потому что у меня к вам есть предложение. Как вы относитесь к тому, чтобы связать свою жизнь с одним из подразделений Федеральной службы безопасности Российской Федерации? Вы погодите», — выставил он перед собой ладонь тыльной стороной вперед, — «Пока не отвечайте, просто послушайте». И майор начал речь, которую произносил до этого момента по меньшей мере пару десятков раз. Речь, фразы в которой были отточены и подогнаны одна к другой, словно камни в стене. Он говорил о том, что служба в ФСБ раскрывает необозримые перспективы для всесторонне образованных и верных избранному пути молодых людей. Он говорил о призвании служить своему Отечеству, о высоком долге перед государством и его гражданами. Говорил о том, что стоящий на страже интересов Родины есть безусловная элита общества. Он говорил, почти не думая, что позволяло ему зорко следить за реакцией рядового Василия Иванова. И следует заметить, что реакция рядового Василия Иванова Алексею Максимовичу нравилась — Как правило, людей, которым майор делал подобные предложения, привлекала та часть его монолога, в которой упоминалось о перспективах и преимуществах сотрудничества с конторой. Отклик же в душе гуманоида вызвали как раз высокопарные высказывания о служении и долге. Рядовой Иванов так и впился в майора глазами, в которых явственно затеплилась какая-то смешанная с надеждой светлая тоска. Таким взглядом, вероятно, смотрит находящиеся в давней разлуке на фотографии, где запечатлены родные их сердцу лица домашних. Когда Глазов взял паузу, гуманоид слегка встряхнулся. «Ну что ж», — глуховато проговорил он, — «структура, берегущая государство от врагов внешних и внутренних, достойна уважения, и служить в ней большая честь». К тому же, думается, сотрудники вашего ведомства в меньшей степени заражены гнусностью лености и корыстолюбия, чем сотрудники полиции или военные. Парень словно говорил сам с собой. Потому как труд контрразведчиков должен быть столь же тяжело и ответственен, сколь и почетен. И жалований им положено, как вы поминали, товарищ майор, немало и потому им нет нужды искать корысти в службе. Слушая гуманоида, глазов наряду с радостным возбуждением от того, как отреагировал тот на его речь, почувствовала некое разочарование. Но надо же! Столько усилий потрачено на то, чтобы раскусить этого парня, а он оказался обычным романтиком-идеалистом. Ну не таким уж и обычным, конечно, и мечтателем, и пустословом, как большинство подобных идеалистов, а человеком, обладающим волей и силой чтобы свои понятия о высшей справедливости воплощать в жизнь. Впрочем, так или иначе, она нехитрую приманку он клюнул. Осталось только, как тотчас же подумал майор, подсечь и дернуть. «Насколько я могу судить?» — перешел к финалу своей речи Алексей Максимович. «Вы, Василий Морисович, отвечаете всем параметрам кандидата на службу в наше ведомство». «Но это мое личное мнение, с которым кое-кто из моих коллег может и не согласиться. В этом случае у нас с вами только один выход. Постараться доказать им там...» — он многозначительно указал наверх. «Что вы, Василий Морисович, достойны пройти отбор. дело это не такое уж сложное, как может показаться. Проще говоря, формальность». Мы с вами, Василий Морисович, первое время будем сотрудничать на конфиденциальной основе, а уж по результатам этой работы станет возможным рассмотреть и другие варианты. Ну что, рассказать подробнее? «Будьте любезны», — согласился гуманоид. «Да, в общем-то, и рассказывать особо нечего». Алексей Максимович откинулся на спинку стула, широко улыбнулся и вольготно развел руками, словно желая проиллюстрировать, насколько дальше все будет легко и просто. «Вы, Василий Морисович, наблюдаете за происходящим в части, выявляете нарушения, определяете круг лиц каким-то образом к этим нарушениям причастных. А затем...» Тут майор Глазов качнулся вперед, уперся локтями в стол и посмотрел на парня поверх открытой крышки ноутбука взглядом из разряда Мне многое о тебе известно. А затем не пытайтесь во все обвинять злодеев и уж тем более вершить самостоятельно правосудие. Вы ведь уже убедились, что эта тактика ни к чему хорошему не приводит. Вот вот. Просто докладывайте мне. И в этом-то как раз случае преступники, уж поверьте, понесут заслуженное наказание. Нус... Алексей Максимович невысоко занёс руки над клавиатурой ноутбука, как бы уже готовясь фиксировать первый доклад гуманоида. «Я полагаю, у вас накопилось достаточно интересующих наше ведомство сведений, и вам не терпится их высказать. Прошу». Интерес в глазах рядового Иванова потух. «Увольте», — проговорил он. «Доносить я ни на кого не собираюсь». Майор, конечно, ожидал такого ответа. «Не доносить», — терпеливо поправил он, — «предоставлять сведения. Вы ведь умный молодой человек, и вдруг такие обывательские формулировки. Давайте на чистоту, Василий Морисович. В части далеко не все, ладно. И вы, я об этом прекрасно осведомлены. Моя работа состоит в том, чтобы предупреждать и пресекать преступную деятельность». И без штата-осведомителей я с этим делом никак не справлюсь. Неужели мне придется вам объяснять, что в деятельности секретного сотрудника ФСБ Алексей Максимович специально выделил эти слова? Нет, ничего позорного. Между прочим, Министерство обороны открыто призывает солдат-срочников сообщать о противоправных действиях в расположении части. Сообщение мне, в принципе, то же самое». Только говоря откровенно, лучше работает. В первом, разница между доносом и обращением явна. Обращение открыто, и в исполнении требований, заявленных в нем, возможно потребовать отчета. А донос сокрыт, поэтому и нередко целью доноса является попытка не столько восстановить попраную справедливость, сколько тайно обвинить того, против кого донос направлен. Разве вам это неизвестно? Глазов еле удержался от того, чтобы вздохнуть. «Ну что ж», — подумал он, — «пришло время доставать из рукава козырного туза». «Известно», — кивнул он. «Мне много чего известно, надо признаться. Служба такая. Олег, Гай, Тригрей». Гуманоид чуть вздрогнул. Между бровями его обозначилась морщинка. Напомните, не останавливался глазов, чтобы не упустить момент замешательства собеседника. Какая статья Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за подделку документов? 327. Механически произнес Олег. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печати и бланков. Вот и встало все на свои места. Значит, действительно. То, что его убрали после той первой драки в казарме, вовсе не случайность. Временный перевод на хозработы на территорию офицерской бани был предпринят именно ради того, чтобы восстановить в коллективе статус-кво и настроить против Олега вчерашних его союзников. Это был явно осмысленный ход. Из подобного умозаключения следовал естественный вывод — Олегу противостоит теперь не бездушный механизм системы, слепо отторгающий его как чужеродный элемент. Олегу противостоят вполне конкретные живые люди, давно наблюдающие за ним, те, кому известно его настоящее имя, и, вполне вероятно, череда событий, приведшая его, вынужденного сменить личность, сюда, в ряды вооруженных сил, на срочную службу ведомство, представителем которого является майор Алексей Максимович Глазов. И это ведомство не имеет намерения его уничтожить. В противном случае оно, как минимум, предприняло бы попытку к этому. И, вполне возможно, даже не пытается ему противостоять. С чего он взял, что с ним ведется борьба? Напротив, Олегу предложили сотрудничество предварительно, видимо, устроив ему небольшое экспериментальное тестирование. «Вам бы, товарищ майор, следовало с первоначалу сообщить, что ваше ведомство имеет особый интерес к моей персоне», — наставительно проговорил Олег. «Сотрудничество? Пожалуй. Но заданий, учтите, я никаких выполнять не буду, поскольку у меня иной долг». У Алексея Максимовича непроизвольно дернулась века. Это уже было слишком. Такого он никак не ожидал услышать. Минуту он соображал, что же ответить на столь наглое заявление, и в конце концов решил избрать, как ему показалось в тот момент, наиболее разумную тактику поведения. «Вот что, любезный», — сухо заговорил он, «откуда вы взяли, что мы имеем особый интерес к вашей персоне?» и что мы намерены предложить вам особые условия. Потрудитесь еще раз напрячь вашу феноменальную память и скажите мне, какое наказание предусматривает статья 327 УК РФ. Особое внимание прошу обратить на пункт 2. Подделка удостоверения или иного официального документа, совершенная с целью скрыть другое преступление, или облегчить его совершение, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет. Абсолютно верно. Видите ли, Олег Гайтригрей, если мы сочли необходимым использовать вас в качестве тайного осведомителя, лучшее, что вы можете предпринять в этой ситуации, целиком и полностью принять наши условия. К майору глазу постепенно возвращались самообладание и уверенность. «Рано или поздно, так или иначе, добровольно или вынужденно, вам все равно придется сделать это. Потому что решение относительно вас...» Он резко ткнул пальцем в сторону Олега. «Уже принято. И если уж совсем откровенно, согласие вашего нам не требуется. Ну, разве что...» Майор чуть смягчил голос. «Разве что формального. Так что выбора у вас нет». «Выбор есть всегда», — произнес Олег, к неудовольствию Алексея Максимовича, нисколько не выглядевший испуганным или хотя бы встревоженным. «Если иметь в виду разумный выбор», — уточнил Глазов. «Что для вас было бы предпочтительнее? Спокойно пройти срочно службу и, демобилизовавшись, получить возможность раскрыть себя на перспективной должности? Или вот прямо сегодня же в наручниках уехать из счастья в ближайшее отделение полиции? Учтите еще и то, что при расследовании совершенного вами преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ, наверняка еще что-нибудь скроется. Но не просто же так вам понадобился поддельный паспорт. Алексей Максимович рывком выхватил из кармана сотовый телефон и, держа его в руке, вопросительно уставился на тригре. «Отвечайте!» — громыхнул майор. «Ну?» Олег скрестил руки на груди, чуть склонив голову. А в сознании Алексея Максимовича вдруг трепыхнулась невесть, откуда взявшаяся мысль о том, что если этот гуманоид пожелает вдруг воспротивиться, то он, майор Глазов, не успеет не то что набрать нужный ему номер, но даже и снять телефон с блокировки. Алексей Максимович тут же эту мысль отогнал. «На подделку документов, — заговорил Олег, — мне пришлось пойти ради исполнения своего долга, а не ради уклонения Атонова. И уж, бессомненно, не ради какой корысти. Признаю, это преступление, и я готов ответить за него в той мере, которую определит суд. Заодно он как-то странно улыбнулся. Будет возможность изнутри изучить судебную и исправительную систему. И снова этот парень умудрился сказать такое, чего особист никак не мог ожидать. Как это майор в самом начале разговора мог подумать, что раскусил этого тригрея? Определил, к какому психотипу он принадлежит, понял мотивацию его действий. Глазов, держа в напряженной руке телефон, словно какое-то оружие, опять замешкался. Что теперь предпринять? Безусловно, можно было осуществить угрозу. И если уж парень так нужен конторе, его вытащат хоть из СИЗО. Тем более, там он точно станет куда как сговорчивее. Правда, за подобную инициативу его поголовки вряд ли погладят. Ну так что же? «Я ведь не шучу», — негромко и серьезно проговорил майор. «Если вы думаете, что я блефую, вы ошибаетесь». «Уверен, вы знаете, что делаете», — сказал Олег. «О своем решении я вас уже уведомил. Поступайте, как вам будет угодно». Несколько секунд Алексей Максимович еще колебался. Потом положил телефон на стол. В тот момент он вряд ли полностью мог бы отдать себе отчет в том, что же заставило его так поступить. Небоязнь возможных служебных неприятностей, это точно. Скорее, ощущение того что, избавившись сейчас от Олега, он навсегда лишится чего-то, чего-то очень важного для него самого, что только-только стало ему приоткрываться и впервые за долгие годы снова начало наполнять его безрадостную жизнь каким-никаким смыслом. «Успеется позвонить», — произнес Алексей Максимович, опасаясь увидеть в глазах парня торжествующую насмешку. То, что ничего подобного он не увидел несколько приободрило его. «А ведь он понимал, что я не блефую», — вдруг подумал Глазов. И тем не менее действительно не боялся реальной возможности в самое ближайшее время сменить армейское обмундирование на Арестанскую робу. Несколько минут прошло в молчании. Олег терпеливо ждал. «Коли уж наш разговор продолжается...» начал заново Алексей Максимович. Я хотел бы прояснить кое-что. Вы, Олег, давайте я уж буду называть вас вашим настоящим именем. Вы не против? Отнюдь. Ну, вот и славно. Вы, Олег, упомянули о каком-то своем долге. Не объясните, в чем он заключается. С удовольствием объясню, проговорил тригрей. «Сделать государство, где мне выпало жить, великой державой, граждане которой будут иметь полное право гордиться ею. Но почему же это только мой долг? Разве у вас какой-то другой?» «У меня?» — Глазов чуть усмехнулся, невольно замаскировав усмешкой замешательство от заставшего его врасплох вопроса. «Ну, «Пожалуй, что такой же». «В таком случае позвольте осведомиться, отчего вы ему не следуете?» Вдруг задал еще один вопрос Олег. «Я...» — снова опешил Алексей Максимович. «Что значит не следую? Следую, как и все». «Ваша обязанность состоит в том, чтобы предупреждать и пресекать преступную деятельность в контролируемой вами воинской части. Разве не так?» — продолжал Олег, глядя майору прямо в глаза. «Разве вы не осведомлены о том, что сержанты и заканчивающий срок службы рядовые присваивают себе жалования новобранцев? Разве не осведомлены, что офицеры, зная об этом...» После первой уже фразы этой обвинительной речи Алексей Максимович собирался оборвать обнаглевшего срочника, стукнуть кулаком по столу, но друг понял, что не владеет своим телом. Ощущение было чрезвычайно странным. Не то чтобы мышцы майора вдруг онемели, ослабли, потеряв силу, или наоборот, окаменели до полной неподвижности. Глазов не переставал чувствовать свое тело. Он был уверен, что оно полностью ему подчиняется. Но все равно не мог заставить себя швельнуть рукой или ногой. В нем не осталось воли к движению. Вот что. Он не был способен даже закрыть глаза или хотя бы отвести взгляд от Олега. А тот все говорил и говорил, озвучивая вполне простые и понятные вещи о вечных, неизбывных проблемах русской армии в частности и государству в целом, о бардаке и показухе, о корыстолюбии и неуправности власть имущих, обо всем, что давным-давно набило оскомину, и потому по-настоящему серьезно никем не воспринималось. Но почему-то сейчас эти да тошноты, надоевшие обвинения непонятно кого, вдруг обрели для Алексея Максимовича совершенно иной смысл и обратились против него самого. Причем Олега выходило, что все дурное и неправильное, происходящее в воинской части номер 62-229, это вина именно его, майора Глазова, и ничья больше. Это не весь каким образом возникшая у Алексея Максимовича мысль постепенно, но довольно быстро захватила власть над его сознанием. И теперь уже он изумлялся сам себе. Как же это он раньше этого не понимал, когда творил все это, чудовищное, непоправимое. И как ему дальше жить, когда он, наконец, это понял? Острое чувство вины и необратимости произошедшего придавило его. Зрение Алексея Максимовича замутилось жгучими слезами. Он попытался выдавить из горта недавно распухавший там вопрос, И у него это получилось. «Хм, что же делать?» — переспросил Олег, прервав плавное течение речи. «Восстановить правильную структуру, только и всего. Младший офицерский состав контролирует сержантские и рядовой составы, ведя действительно серьезную воспитательную работу, цель которой — наладить должные отношения между солдатами, когда опытные получают неопытных, а сильные поддерживают слабых». В свою очередь, старшие офицеры обязаны искоренить в себе самих и младших офицерах гнусную привычку манкировать своими обязанностями и заниматься мздоимством и воровством. Находящийся на иерархической лестнице ступенью выше должен нести и, главное, понимать ответственность за того, кто стоит ступенью ниже. Не должно быть даже малой разницы между положениями армейского устава и действительной ситуацией. Но для этого надо было сделать еще кое-что. Глазов с жадностью слушал ответ Тригрея, стараясь не пропустить ни слова. Но что-то отвлекало его, сбивало внимание, что-то настойчиво зудевшее откуда-то снизу и сбоку. Вся беда в том, увлеченно говорил Олег, что здесь ни у кого не ощущается понимание главного, того основного, для чего они в армии, не для того, чтобы получать зарплату, удовольствие или жилплощадь. И не ради удовлетворения а амбиций, а чтобы защищать честь своего отечества. Но как могут защищать честь отечества те, кто позабыли о собственной чести? Если бы я не увидел своими глазами, я бы никогда не поверил, что офицер способен на виду у солдат присвоить рулоны туалетной бумаги, этим же солдатам выданные. И подобное ни у кого не вызывает удивления. Все эти скотства привычно оправдываются подлой формулировкой. Все мы люди, все мы человеки, всем жить надо. Да разве для воина честь не должна быть важнее жизни? Важнее жизни, бессомненно. Тем более недопустимо продавать ее честь за такое не стоящее даже упоминание мелочь, как туалетная бумага. Надоедливое непонятное зудение, ставшее громче и звонче, несколько отрезвило Алексея Максимовича удушающее и давящее чувство вины и безысходности, отступило. И в какой-то момент Глазов словно увидел себя со стороны. Сидит майор военной контрразведки напротив срочника, с жаром излагающего прописные истины, и прерывисто дыша истекает слезами. Когда понимание того, что происходит, полностью овладело им, вытеснив любые другие мысли, Глазов рванулся всем телом точно в стремлении сбросить сковывающие его невидимые путы. Он едва не упал со стула. Приподнялся, опираясь о стол одной рукой, а другой утирая мокрое лицо. Тригрей тут же замолчал. Впрочем, он, кажется, уже договорил. Но чем он завершил свое разглагольствование, майор уже не запомнил. «Ты!» — испуганно и зло выкрикнул Алексей Максимович. «Ты! Какое имеешь право?» «Какое я имею право утверждать то, что утверждаю?» — спокойно проговорил Олег, видимо, поняв этот вопрос по-своему. «Впервую, потому что это очевидно. Засим, потому что я точно знаю, как должно быть. И потому что так, как есть сейчас, да омерзение неправильно. И губительно для Отечества». «И страшнее всего, что каждый здесь это понимает, но ничего не может и не желает противопоставить устоявшемуся порядку, поскольку полагает, что за все происходящее ответственность несет не он лично, а кто-то другой». «Ты!» — крикнул еще раз глазов. И в очередной раз вонзилась в сознание смолкшее было зудение, заставив аж подпрыгнуть. «Кажется, вам снова звонят», — констатировал Олег. Алексей Максимович посмотрел на служебный мобильник на столе, потом хлопнул себя по брючному карману и достал мобильник личный, который несколько часов назад поставил на режим вибрации. Отойдя к окну, майор ответил на вызов: Алло? Да, просто занят был. Что с голосом? Да ничего, работа. Что-то срочное? А как мама? Так, а, так. Он ненадолго замолчал, глядя в окно, потом проговорил «Хорошо, я перезвоню через пару минут» и повернулся к Тригрею. Тот смотрел на него каким-то новым, чуть более отстраненным взглядом. «Вам звонила ваша дочь?» — поинтересовался Олег. «Что? А откуда ты...» «А, да... Простите, я невольно подслушал и узнал ее голос. Голос у Светланы такой...» Тригрей шевельнул бровью, подыскивая нужное слово. «Такой улыбчивый, будто она говорит сквозь улыбку», — уточнил он. Но Алексей Максимович меньше всего сейчас был склонен обсуждать голос своей дочери. Он уселся за стол, сцепил пальцы в замок и спросил Тригрея, избегая смотреть ему в глаза. «Это что было? Гипноз?» «Гипноз? Вовсе нет». «Тогда что же? Почему я сейчас...» Майор не договорил. Внутри у него все на миг сжалось от приступа стыда. Надо же, расплакался, как мальчишка. «Я лишь помог вам почувствовать то, что желал выразить», — объяснил Олег так, будто не видел в недавнем происшествии ничего необыкновенного. «Потому что я понял, в отличие от многих прочих, вам то, что я говорил, не безразлично». Иначе мои слова не вызвали бы в вас столь горячего отклика. Майор открыл рот, чтобы немедленно и резко возразить, но внезапно понял. Нет, не понял. Почувствовал. Этот чертов гуманоид прав. Алексей Максимович вытащил сигареты, закурил. «Сейчас возвращайтесь в расположение, рядовой Иванов», — сказал он. «Еще успеете к разводу. Позже я вас вызову». «Позвольте еще кое-что», — не вставая произнес Олег. Глазов уставился на него, но сразу спохватился и отвел взгляд. «Я имел возможность побеседовать с майором Кивриным», — сказал Тригрей. «И пришел к выводу, что инцидент с рядовым Сомиком он намерен оставить совершенно без последствий. Так быть не должно». «Надобно, чтобы виновные сержанты понесли наказание, иначе они не уяснят, что ответственны за воспитуемых. И это нужно сделать немедленно, не дожидаясь реакции прокуратуры и командования округа. Также подвергнуть вразумлению необходимо старшего лейтенанта Бородина, ибо он несет ответственность за деяния сержантов». «И так далее. Повосходящий», — в тон ему продолжил Алексей Максимович. «Вплоть до Министерства обороны!» «Да вы что себе позволяете?» — повысил голос майор. «Да вы отдаёте себе отчёт в том, что говорите!» Хотел было ещё крикнуть он, но осёкся. Парень, безусловно, отдавал себе отчёт в своих словах. И в действиях с него останется. Если придётся, он затеет своё собственное вразумление. И что в итоге получится, даже предполагать не хочется. А виноватым останется он, майор Глазов, поручившийся за Трегрея, ну, то есть за рядового Иванова, перед Самородовым. Да и из конторы, проблемы обеспечены, не справился с заданием. В этот момент Алексей Максимович на секунду пожалел, что не вызвал наряд полиции. Майор глубоко вдохнул и выдохнул, стараясь успокоиться. Провел ладонью по седой голове. Он вдруг почувствовал сильную усталость. И вследствие этой притупившей воли усталости снова поднялось в нем то губительно острое чувство собственной вины за произошедшее и происходящее. В носу Алексея Максимовича защипало, а горло перехватило. Испугавшись нового приступа, он вскочил, уронил сигарету, вытащил новую. Олег Гайтрегрей наблюдал за ним. «Не стоит беспокоиться», — проговорил он, — «это вскоре их пройдет. Прошу прощения за то, что взял на себя смелость нарушить ваше душевное равновесие. Мне подумалось, что вы в этом нуждаетесь. Именно вы. Здесь так мало людей, которые искренне полагают, что общество, действительно основанное на понятиях чести, долга и совести, вовсе не миф». Глазов помолчал немного, не зная, что ответить на это. Потом проговорил. «А разве не так?» «Вести мы нет», — уверенно произнес Олег. «Ну, в твоем возрасте я и сам в это верил», — проговорил Алексей Максимович, незаметно для себя переходя на «ты». «Когда мне казалось, что я плечом к плечу с остальными согражданами строю мир всеобщей справедливости. Странно, что еще остались люди, которые верят в возможность существования такого мира». «Я не верю», — сказал Олег. «Я знаю». «Вот даже как». Алексей Максимович бледно усмехнулся. Он внимательно посмотрел на рядового с потешным прозвищем гуманоид. И тогда ему в первый раз пришла в голову мысль, нелепая до ужаса, но в то же самое время очень точно все объясняющее. «Такое чувство, что ты на самом деле», — снова усмехнувшись, сказал он, — «что ты не из нашего бренного мира, а откуда-нибудь оттуда». Где все так, как и должно быть. Олег без труда выдержал озадаченный на внимательный взгляд майора, не стремясь ни подтвердить, ни опровергнуть высказанную только что фантастическую версию собственного происхождения. Зачем я все это говорю, подумал вдруг Глазов. Черт знает, что происходит. Но не заметить, что характер общения изменился, стал каким-то гораздо более доверительным. Он не мог. Заставив майора прочувствовать то, что чувствовал сам, Олег как будто приблизил собеседника к себе, подсадил его на свою ступень мира осознания. — Ладно, — сказал Глазов, потирая ладонями щеки. — Что же у нас получается? Есть некий человек, утверждающий, что призван возродить Россию, зовущийся, тем не менее, Олег Гай Трегрей. Появившийся невесть откуда... Он коротко взглянул на Олега, но уточнение от того опять не последовало. «Человек с туманным, мягко говоря, прошлым, называющий себя дворянином, обладающий обостренным чувством справедливости, выдающимися физическими и интеллектуальными данными, и исключительными, надо признать, даже сверхъестественными навыками воздействия на человеческую психику». Последнюю фразу Алексей Максимович проговорил с вопросительной интонацией. В моих навыках нет ничего сверхъестественного, спокойно произнес Олег. При должном прилежании таковым навыком может научиться каждый. О том, где и кем ты был обучен вышеозначенным навыком, ты говорить, конечно, тоже не будешь. Не имею права, товарищ майор. Так. «Вот, кстати, вспомнилась одна из историй, что о тебе рассказывают. Как ты еще по дороге в часть через город заступился за пострадавшего в аварии автомобилиста и взглядом на расстоянии вывихнул мозги полудюжины каких-то жлобов, которые этого автомобилиста собирались избить. Заставил их опуститься на четвереньки и грызться, как псы». Олег рассмеялся. «Версия сильно приукрашена. Но приблизительно так и было». «И зачем ты это сделал?» — спросил Глазов. Судя по всему, ответ на этот вопрос был нужен ему, чтобы нанести еще один мазок, нарисуемый в сознании портрет гуманоида. Насколько я понял, полиция подъехала тут же. Она бы и разобралась, что к чему. А если эти жлобы... Только один, товарищ майор. Если этот один жлоб совершал что-то противозаконное, он бы ответил за свои действия в установленном порядке. «Так должно быть», — сказал Три Грей. «Но так бывает далеко не всегда. Вы это знаете. И я это знаю. И потом... Разве можно было мне поступить как-то по-другому? Не вмешаться? В том-то и беда, что здесь люди сами позволяют творить с собой все, что угодно тем, кто имеет к этому намерение». «Здесь...» — машинально отметил Глазов. «А впрочем, он прав, конечно». «Ни к чему придраться нельзя. Вот только...» «Люди...» — негромко выговорил Алексей Максимович. «Люди они... люди... человеки... Всегда такими были и вовек такими останутся. Что тут поделаешь? Ничего не поделаешь». Он замолчал, ожидая реакции собеседника. «Практика есть мерила истины», — все так же спокойно проговорил Олег. «Сначала надо бы попытаться что-то изменить, а уж потом утверждать, возможно это или нет». «И ты пытаешься?» «Да. Мне по-другому нельзя». «Мне», — снова отметил майор. «Дворянская честь не позволяет», — спросил он. И тут же спохватился, сообразив, что этот вопрос Олег может воспринять как издевку. Очень не хотелось глаза утерять крепко, установившись уже между ними доверительный тон. «Вы... ты и вправду, так сказать, голубых кровей?» «Я урожденный дворянин», — подтвердил Олег. Произнеся это, он непроизвольно выпрямился на стуле, выше поднял подбородок. Алексей Максимович покрутил головой. Он вдруг испытал неловкость за Тригрей. Слишком, по его мнению, высокопарно вышло у парня это признание. И что же ты намерен делать дальше, Олег Гайд Тригрей? Спросил майор. То же, что и ранее? То есть. Я ведь уже говорил вам, в чем заключается мой долг, напомнил Олег. Ах да, сделать государство, где тебе выпало жить великой державой, граждане которой и так далее. Сделать государство, где мне выпало жить, великой державой, граждане которой будут иметь полное право гордиться ею, полностью повторил уже произнесенное раньше Тригрей. Алексей Максимович посмотрел в лицо Олегу. В тот момент он не сомневался, что парень говорит совершенно серьезно. Но, как и любому нормальному человеку, ему все-таки было трудно осознавать, что кто-то может говорить эти заезженные в своем громоподобном пафосе слова действительно серьезные и действительно искренние. «Звучит многообещающе», — деликатно сформулировал майор Глазов. «И насчет долга я понял». «Но я имел в виду другое. Что ты собираешься предпринять здесь и сейчас? Ты действуешь по заранее обдуманному плану, явно согласованному с программой твоего долга. Ты ведь не зря спровоцировал Розоева на драку и отвоевал у него статус главного авторитета». «Должен признать, да. Не зря». «И чего ты этим добился?» «Чтобы меня воспринимали на серьезе, конечно». Серьезно, то бишь. Ага. Всякие паранормальные штуки на авторитет не сработали. Слишком непонятно. А так, отволтузить здоровенного Бугая банальными кулаками, это вложило должный трепет в сердца. Допустим. И что теперь? Ты намереваешься воспитать единомышленников среди рядовых и сержантов? А может быть и среди офицеров? «Впервое, надобно сделать то, чего почему-то не сделали родители и школа», — ответил Олег. «Воспитать в ребятах уважение к себе, чувство собственного достоинства, честь. Тем самым приучить их требовать уважительного отношения к себе со стороны имеющих над ними власть». А потом... Тригрей вдруг замолчал. Алексей Максимович закурил еще одну сигарету. «Свете обещал перезвонить», — мелькнула у него мысль. Он встал и подошёл к окну. У КПП, только что подъехавший старшина Нефёдов, выбирался из своего автомобиля. Глазов видел, как старшина открыл багажник, оглянулся по сторонам, вытащил пару пластиковых канистр, судя по той лёгкости, с которой он поместил канистры себе под мышки, тара была пустой, и заторопился в сторону ангара. «Опять топливо сливать», — подумал Глазов. Навстречу Нефёдову, уткнувшись носом в какие-то бумажки, бодро трусил круглозадый майор Киврин. Алексей Максимович вдруг припомнил, как на последней офицерской пьянке, куда его почти силком затащил Самородов, изрядно подвыпивший замком полка по воспитательной работе, колотил пухлым кулачком по каменному плечу того же Нефёдова и, подмигивая обоими глазами по очереди, говорил. «Смотри, старшина!» Ох, смотри! Я про тебя много чего знаю, много чего. И Алексей Максимович вот в курсе твоей расхи. расхити. тити. расхитильской деятельности. Если вдруг что, смотри, старшина, не зарывайся! На что не Фёдор, вскребя себе вялой ладонью грудь, нехотя без энтузиазма отстаивал свою позицию. «У меня ж четверо детей, товарищ майор. Люблю я их, спиногрызов. Только из-за них. И это самое, понимаешь, товарищ майор». Через час Киврин, впрочем, напрочь забыл о своих претензиях к старшине и начал требовать, чтобы тот называл его не «товарищ майор» а как-нибудь душевно, ласково. Например, коньячок или кикилка. Ещё вспомнилось Алексею Максимовичу, как этим летом рядового Саню Гусева поймали на том, что он при молчаливой поддержке своих боевых товарищей купил у молчаливого, не пользующегося авторитетом паренька своего же призыва дорогой мобильный телефон за пачку сигарет. Тот паренек пожаловался родителям, а он, майор Глазов, вынужден был утрясать этот инцидент, потому что и агенты терять не стоит, и ссоры за из сбы выносить не полагается. Всплыло еще и воспоминание о том, как на Пасху приезжал в часть проводить службу священник из Пантыкова. Алексея Максимовича поразили тогда лица солдат и офицеров, выстроившихся на плацу перед невысоким полным человеком в рясе, с клочковатой бородкой, и в ярко поблескивающих на весеннем нежарком солнце очках. С этих лиц будто стесали все наслоившееся за год напряжение жизни. Каждый из этих людей в обезличивающем военном обмундировании неуловимо обрел индивидуальность. Но в то же время от всех веяло одинаковым настроением надежды на что-то лучшее, на что-то очень хорошее, лежащее вне плоскости серой и вязкой окружающей действительности. Вечером, правда, как случалось почти каждый праздник, в части было зафиксировано несколько пьянок и несколько драк. «Ты считаешь это возможно?» — обернувшись, спросил Глазов. «Чтобы люди вот так вдруг переломились и стали людьми навсегда до конца жизни?» «Вестимо», — сказал Олег. «Однако вовсе не вдруг и далеко не все». «Но, бессомненно, возможно». «А как? Что ты с ними делать-то собираешься? Бить, как Разоева, или гипнотизировать, как меня?» «Вести мы нет», — поморщился Олег. надо мне сделать так, чтобы они сами поняли. Это чрезвычайно долго, но по-другому нельзя». «А дальше? Кое-кто, вероятно, и станет твоим...» Глазов несколько раз щелкнул пальцами, подбирая нужное слово. «Соратником?» — подсказал Тригрей. «Ну да, соратником. Но что это изменит?» Он рукой с зажатой в ней сигаретой очертил в воздухе дымный круг. «В общем, а? На всю систему целиком! Это же никак не повлияет!» «Повлияет», — заверил его Олег и улыбнулся. «Главное — положить начало». Воспитать тех, кто имеет волю и отчаянное желание изменять реальность согласно вечным правилам справедливости. И дать им силу делать это.